Утро началось с того, что ощущение тепла меня покинуло. Словно светило солнце, согревало, а потом растаяло в небытие. Глупость, конечно, но... Я открыла глаза и обнаружила Бажену, сидящую за дубовым, накрытым белоснежной скатертью с вышитыми алыми цветами, столом и мирно попивающую чай с малиновым вареньем. Впервые вижу, чтобы ты... Так аккуратно собрала вещи. Заметила она. Я покосилась на заплетенный мешок и не стала наставницу разочаровывать. Наверняка леший с водяным подсобили. Цветы в воду поставь, да садись. Поговорим, пока есть время. Какие цветы? Удивилась я и тут же обнаружила рядом с собой на одеяле, которым оказалось укрыто, букет из лесных колокольчиков. Красивые, еще покрытые капельками росы. Даже я не знала, где такие растут. Леша никогда не показывал дорогу к заветной полянке. Даже не спросишь, откуда? Полюбопытствовала наставница. Для тебя ведь мужик старался. Значит, все, что происходило ночью, не приснилось? Я покраснела, ласково погладила лепестки и не удержалась от улыбки. Поднялась, принимаясь хлопотать в доме. Поставила цветы в кувшин с ледяной водой из ведра. Вытащила из печи, оставленный с вечера пирог с брусникой. Бажена налила чаю. Глянула в окно. Умно, конечно, придумано. Ты о чем? Поинтересовалась я. Мы с Баженой давно стали подругами. Перешли на ты. Да и по силе были равны. Почти. Моя все еще росла. А ее уже замерла на месте. О том, как твой темный защищает свое. Заметила она, цветаны и Дарина пытались сотворить пакость. Уж какую, не ведаю, так и не сознались. Но когда за ними тут полночи гонялись темные псы, я закашлялась. Этих созданий тьмы могли призвать только темные. И то не все рисковали. Очень уж свои своенравны, непослушны и непокорны. Зато охрана из них идеальная. Я не знаю, когда мы встретимся, Василиса. Через месяц, после практики. Пожалуй, я плечами. Что, еще не зацепила магией истины пары? По-доброму усмехнулась наставница. Смотрю, не показалось. Он действительно древние чары приглушил, на себя перетянул. Боясь, что сбежишь без оглядки. Ничего, скоро почуешь. Долго даже темный властелин не выдержит неразделенного огня. Хотя самоконтроль у него. Божена, Время он тебе дал. Насколько его сил хватит, конечно, устоять. Откуда ты это знаешь? Видел, как он тут на коленях стоял. Узоры на твоей спине прикосновениями вырисовывал. Дышать даже боялся. А глаза темные-темные. Забрал твою муку. Бажена помолчала и после тихо так сказала. Цени это. Лиса, он душу ради тебя перевернул и ждал долго. Пылинки сдувать станет, если сердце откроешь. Да бояться перестанешь. Я глотнула чаю и лишь заметила. Мы через месяц встретимся и посмотрим, как дело повернется. Не вернешься ты в нашу школу, милая. Марьяна вчера выразила. Знаешь же, как силен ее дар предвидения. Эм, диплом ведьмы? Лежит в твоем ларце. Она кивнула на полку на стене, где располагались мои сокровища. Ты его честно заслужила. Но это же практика! Мне после нее экзамены только сдать. И я не уверена... Не беги от судьбы, Василиса. Хуже станет. Темный властелин тебе, кстати, что предложил? Узнать друг друга, познакомиться. Тогда дай ему этот шанс. Мог бы не спрашивать, решить все за вас двоих. Только сердце твое бережет. Твоя боль, теперь и его боль. Голос наставницы звучал тихо, спокойно. Но моя тревога росла. Я уже не хотела во дворец. Остаться бы тут. У каждого свой путь. Я думала, травоведение попроситься преподавать. Глухо заметила в ответ марьяна бы не отказала но видишь как все получилось мы еще немного поговорили о школе состязаниях моих экспериментах и распрощались на неопределенный срок когда открылся портал чтобы переместиться во дворец я была весьма не в настроении, поэтому в него не шагнула так и осталось сидеть на крылечке избушки осматривая окраину леса где жила темные треугольники елок шустрые скачущие с ветки на ветку белки, кукующая вдали птица, крадущиеся пушистые леса. Если идти по узкой тропе, то выйдешь прямо к ведьмовской школе, где я училась уже седьмой последний год. Цветок лазаревый, ты чего испугалась? Раздался голос темного властелина, который незаметно появился рядом со мной. Присел на крылечко, за подбородок взял, в глаза заглянул. Василиса, вот только он и может произносить мое имя так, что я забываю, как дышать. Не могу я. Мне тут... хорошо. Лес, травы... Объяснить толком ничего не получалось. Все мешалось, путалось. Я с весны до поздней осени живу в замке. Там тебе понравится. Лес будет. Ходи в него сколько хочешь. Но... «Во дворце на несколько дней задержимся. Мне надо утрясти кое-какие дела и познакомить тебя с матушкой». «О, нет! Про матушку темного властелина я совсем забыла. Вот кто точно не будет мне рад. Желание сбежать возникло так быстро и предсказуемо, что я даже не заметила, как начала говорить вслух. «Она примет тебя как родную дочь», — ответил Тангир. «Неужели думаешь...» будто не станет счастлива за единственного сына. — Про нее такое говорят. — А про меня? — улыбнулся он, ласково поглаживая пальцами мой подбородок. — Всему ли ты веришь, цветок лазаревый? — То есть города, обращенные в пыль, сметенные с лица земли, полчища нечестие, темная страшная сила, о которой только все и шепчутся. Это ложь? — ехидно уточнила я. — Нет. — спокойно ответил темный властелин. — Но я дам тебе возможность проверить, так ли уж последняя страшна, если захочешь. Вот знаете вы, ваше темнейшество, как завлечь любопытную ведьму в свои сети. — Забыла, как меня зовут? Произнеси. — хриплым голосом попросил он. — Тангир. Прижал к себе неожиданно быстро, будто его имя стало спусковым крючком. — Заскользил руками по телу, поляя лаская, зарываясь лицом в мои волосы. «Ласточки небесные! Горячо-то как! И сладко! Я не видел тебя чуть больше часа, а уже соскучился, прошептал, замирая. Мне без тебя, цветок мой лазеревый, плохо. Я думать ни о чем не могу. Всюду ты мерещишься, твой запах плывет. Голос слышится. И единственное спасение — это когда ты рядом. Мне не верилось, что он говорит такие слова, что темный властелин говорит такие слова ведьме. Суженый. Поправил Тангир, давая понять, что я снова мыслю вслух. Ты только скажи, что сделать, как? И я вспыхнула, не сдерживаясь. Избушка тут у меня, понимаешь? Я ее полгода выращивала, с трудом яйцо добывала. И ведьмы, с которыми ни один пуд соли за семь лет съели. Родная школа. Как от всего этого отказаться?» Он заглянул в мои глаза. «Избушку перенесу». «Во дворец?» Поразилась я, представляя. Нет, не представляя, как это будет смотреться. «В сад. И к ней и близко никто не подойдет. Обещаю. А ведьм-подруг да наставниц будешь навещать, когда захочешь. Держи». Тангир накинул на меня тонкую золотистую цепочку с черным камнем-капелькой. «Это что?» «Амулет для перемещения». Я впервые не нашла, что сказать. Сколько же сил ушло на то, чтобы он его создал? Да даже если все ведьмы нашей школы себе до капли выжмут, не смогут подобное сделать. Я потянулась к нему, прижалась. Не ожидала, что поймет, что пойдет на уступки. Примет меня. Такой. Спасибо. Только и вымолвила я. Он коснулся губами моей макушки, помог подняться и открыл портал.